Глава пятая. «Потрошки для любимой». «Милый, мне скучно!» — ныла моя жена, царапая многострадальную дверь. Что парадоксально, металл прогибался. А вот ее когти даже не тупились. Скорее наоборот, она их оттачивала о внешне непреодолимые препятствия. Вот что значит своевременные добавки кальция в организм. А зрелый сейчас смотрит все человеческие программы для беременных — А там добавкам кальция уделено не последнее место. Мне пришлось таскать домой школьный мел килограммами. Она даже меня пыталась на это подсадить, но я отбрыкался. Нам, мужикам, лишний кальций незачем. Мы свое дело сделали и на боковую. — А я говорю, что мне скучно. — И что, дорогая, выходить из спасительного туалета я по-любому не собирался. Ты уже разбила телевизор. «Выпила аквариум с пираньями, сломала руку соседке снизу и...» «А мне все равно скучно!» «Ну я уже избил тебя, любимая!» «Это когда было?» — жалцливо вздохнула она. «Милый, можешь сделать приятное своей беременной супруге? Ты же знаешь, какая я сейчас капризная и неуправляемая!» «Ладно, ладно, попробую прихватить что-нибудь интересное с работы». — вынужденно согласился я, потому что все равно всегда ей уступаю. — А теперь сядь на цепь, мне пора идти. Я вышла с туалета, соблюдая все меры предосторожности. В браке двух демонов щелкать клювом нельзя, съедят в одну минуту. Мы с женой искренне любим друг друга, поэтому она послушно застегнула ошейник и нежно потянулась ко мне с поцелуями. Я подставил щеку, улыбнулся ей и отправился на работу». Особо важных дел в тот день не было. Так, пара дежурных запугиваний, напоминание о неумолимости приближения расплаты, одно доведение до инфаркта, три истерических покаяния. В общем, стандартная профилактика. Кстати, в религию или раскаяние уходит всегда меньшинство. Большинство, поняв, что платить все-таки придется, традиционно пускается напоследок во все тяжкие. Люди смешны и уперты, по сути. В нашей работе со стадом это очень важно учитывать. Знаете, мы ведь тоже серьезно мухлюем с этой продажей души. Любой серьезный юрист камня на камне не оставил бы от такового договора, составленного заведомо без учета прав клиента, более того, ему во вред, а самое главное — без права расторжения и обращения в суд Российской Федерации. В этом смысле мы даже поддерживаем церковь. Их догматы порой отлично работают и на нас. «Молодой человек...» — Вы позволите вас спросить? — внезапно раздалось за моей спиной. Я, еще не оборачиваясь, уловил знакомый запах свидетельницы иеговы Рабочий день окончен. Делать особо нечего. Я не занят. Так почему бы нет? Спрашивайте. — Позвольте присесть вместе с вами. Две улыбающиеся тетеньки неопределенных лет указали на свободную скамейку в парке и мягко опустились, усадив меня в середину. «Отлично. Люблю поболтать с грешниками на религиозные темы. Я был расслабился, но первый же вопрос буквально убил меня своей железобетонной банальностью». «Скажите, вы верите в Бога?» «Разумеется, нет». «Как?» — счастливо ужаснулись они. «Ну, как же можно в него верить?» Я быстро понял свою ошибку и попытался все объяснить. «Бог просто есть. Понимаете?» Он есть сам по себе, как факт. Бог был, есть и будет. Вне всякой зависимости, верю я в него или нет. Ему это, по большому счету, глубоко фиолетово». «Ах, бедняжка!» — разом воспряли тетушки. «Так вы не верите в Бога, зная, что он есть? Не кажется ли вам это...» Тогда кажется, креститься надо, — наставительно отметил я. Истинный смысл этой русской поговорки в том что если вам что-то мерещится, кажется, то перекреститесь, и дьявольское наваждение сгинет. Бог есть, а все разнообразие вер в Него — это уже от лукавого. Поверьте, уж я-то знаю. Как вы заблуждаетесь! Ведь сам Господь указал нам единственный правильный путь, путь духовного развития, истинной веры и постижения Царства Небесного. Хотите купить у нас эту книгу? — Нет. — А почему? — Да у нас в конторе этого барахла столько, что печи уже не справляются, — пожил плечами я, потому что тратить деньги на подшивку сторожевой башни — это все равно, что просто съесть их. Польза от такого чтения столько же, сколько от тщательно прожеванной старублевки в желудке. — Вы топите этими священными книгами печь? — едва не отпали у тетки. — Нет, вообще-то говорили они по очереди, не хором но так нудно и однообразно, что я уже с трудом различал, правое мне вещает или левое. Ответы ждали обе, пришлось углубить тему. Понимаете, запасы нефти и каменного угля не бесконечны и невосполнимы, а бумага дает ровный, стойкий жар. К тому же, пока на земле есть растения и деревья, книжная промышленность будет работать без сбоев. Опять же, во всем этом присутствует некий воспитательный элемент». Человек практически варится на огне собственной веры. — В вас чувствуется образованность, — подумав, сообщили свидетельницы. — Мир нуждается в таких, как вы. Вы еще очень молоды, наивны и печально некомпетентны в некоторых вопросах, но мы в вас верим. Вам суждено достичь больших высот. Господь недаром послал нам эту встречу, ибо сказано «Придите, слышащие». — Ого! — Не стал спорить я. Неужели вот так нагло, с самой теплой улыбкой, обливая меня лестью, они надеются влезть в мой кошелек? Наивные. Скажите, где вы работаете? В пекле. Это государственное заведение или частная фирма? Левая тетка вытащила блокнотик. Не волнуйтесь, это я для себя, маленький соцопрос. Ничего личного, вам ничего не надо платить. о — Ну, тогда, видимо, все-таки государственное. — Можно поподробнее? — Я тружусь в достаточно большом международном синдикате. Думаю, даже в самом большом в мире. По крайней мере, наш главный конкурент имеет куда меньше сотрудников, занимает не столь обширную площадь и населенность значительно ниже, и зарплата. Хотя, по совести говоря, у них лучшая экология. Нам же вечно приходится вкалывать в чертовы жарище, без выходных и праздников. Ой, а о контингенте вообще молчу». «Можно чуть подробнее о зарплате?» «Платят? Хорошо», — уверенно выпрямился я. «Тут все честно. Любыми земными благами нас обеспечивают по полной. То есть в зависимости от штатной должности, разумеется. В смысле, если ты весь день паришься у котла с лопатой или вилами...» то получаешь только за неквалифицированный рабочий труд. А я все-таки специалист. — А вам видно? — тепло похвалили тетушки. — Всегда приятно пообщаться с образованным молодым человеком. Итак, зарплата достойная. Вы живете один? — Нет, я женат. — А ваша жена верит в Бога? — Честно говоря, не спрашивал. Сокрушенно поморщился я. «Но понимаете...» «Ах, как это печально! Вы нам так понравились, вы произвели такое милое впечатление, и вдруг... Но неужели вы не возьмете у нас эту душеспасительную книгу для вашей супруги? Она, может быть, ей очень полезна!» «А зрели! Да она ее даже читать не станет! Уж поверьте, уже лет сто она и плейбой в руки не берет! Хотя обязана была бы, хотя бы по работе!» — В каком смысле? — отодвинулись покрасневшие миссионерки. — Но меня что-то занесло. — Вот скажите, как можно считаться ценным специалистом в отделе, если ты не читаешь плейбой, не ходишь по секс-шопам, не пересматриваешь порно, не практикуешься ежедневно на самых разных клиентах? Она уже забыла, когда в последний раз вывешивала свои фото в разделе «Супербюст». А мы еще говорим о женском равноправии. — А... О. Простите, что вы промычали? Я не расслышал. Ну неужели вы хотите сказать? Наконец решились они, что ваша жена работает этой в сфере как бы неизменных развлечений? Бросьте! Сейчас все сфера неизменных развлечений, отмахнулся я. «Телевидение, театр, эстрада, интернет — все!» «С одной стороны, это не может не радовать. С другой стороны, столько работы, зашиваюсь уже!» «Бедняжка!» — вновь пожалели меня. «Вам совершенно необходимо прийти на собрание нашей общины. И не одному, а с любимой супругой. Мы поможем вам обрести просветленные ориентиры, найти цель в жизни, избавиться от материальных страстей — и прийти с чистым сердцем к Богу. Вот адрес. Пожалуйста, возьмите. — Благодарю. Я взял визитку и сунул в карман. Вы уж извините меня, увлекся, заболтался. Неудобно даже. — А может, тогда лучше вы к нам? А Зриэла будет очень рада. — Мы? — обе свидетельницы радостно пожали руки за моей спиной. Мы всегда рады явиться в дом, где нуждаются в помощи и слове. Когда вас можно посетить? — Да прямо сейчас. Пост скриптум. — Милый, ты у меня просто прелесть! — ласково шептала Озрелло, когда после сытого ужина мы легли в постель. — Мои подруги мне завидуют... «Ни у кого нет такого заботливого, любящего и все понимающего супруга. Хочешь, пожую тебе ушко?» «Да, родная. Да. Еще. Мне так нравится. А за этих чудесных женщин я приласкаю тебя там, где ты особенно любишь». «Ее коготки заскользили вниз по моему животу». «Свидетельницы...» «Были великолепны! Просто ты хорошо готовишь, дорогая!»